Глава 45 Сцена вызывала ощущение дежавю. Зарешоченная дверь открылась, и на пороге появилась она с полным комплектом звезд на широких плечах. Бет, это правда не то, что ты думаешь, тихо произнесла Мейс, сгорбившаяся на железной скамье в дальнем конце камеры. Сестра уселась рядом. «Ну так расскажи мне, что это все было, и начни, пожалуйста, с того, чем вы с Кингманом занимались там вчерашней ночью. Мы не были вместе. Я даже не знала, что он там, пока его машина не прикрыла меня от парней, которые в меня стреляли». «Каких парней?» тонированные стекла. Разве тебе не сообщили полицейские, которые нас арестовали? Я хочу услышать все от тебя. Номерные знаки? Вообще без номеров, по крайней мере, спереди. Сзади я машину не видела». «Продолжай. Они выскочили на меня. Заднее пассажирское стекло опустилось на несколько дюймов. Я увидела ствол, винтовку с глушителем. И они стреляли в тебя? Дважды. Они бы меня сняли, если бы не рой». «Что потом?» Мейс объяснила, как она вернулась на стачку за помощью. «Но моего приятеля там не было, только два крейсера с незнакомыми синими, и они неправильно оценили ситуацию». В их отчетах сказано, что они не видели никакой другой машины. Она явно уже отстала, но машина Роя ее стукнула. Вы можете взять образцы краски с его тачки и посмотреть, не подходят ли они к чему-нибудь. И ты найдешь пули, либо в машине Роя, либо где-то на улице. Мы не нашли пуль ни в машине, ни на улице, хотя последние пять часов этот кусок улицы обыскивал десяток курсантов из Академии. «Так ты мне веришь? Там есть разваленные мусорные баки, по которым, видимо, проехался Кингман. Ты уверена, что повреждение его машины не оттуда?» Бэт, я говорю тебе чистую правду. За нами гнался черный седан. Кто-то из него стрелял из винтовки. Пули разбили окна в машине Роя и чуть не попали в него. Вы точно ничего не нашли? Ни пуль, ни гильс. Гильзы должны были остаться в салоне седана, видимо, они вернулись и забрали пули. Это занимает время и повышает риск, зачем им этим заниматься, не знаю. Но кто хотел убить тебя? Если у тебя есть пара часов, я могу составить список. Ты кому-нибудь говорила, что туда собираешься? Только Рою, это было спонтанное решение. Кингман заявил, что встретился с тобой в баре после того, как мы расстались, а потом вернулся на работу». «И поздней ночью он случайно находит тебя в шестом районе именно в тот момент, когда кто-то пытается тебя убить?» Бет уже не хмурилась, а откровенно сердилась. «Мейс, не обращайся со мной как с дурой. Я этого не заслуживаю». Мейс колебалась буквально секунду, но Бет этого явно хватило. «Окей, когда ты соберешься действительно рассказать мне правду, может оказаться, что я буду ждать тебя с другой стороны решетки». Она направилась к двери. «Подожди!» Бет обернулась. «Я жду. Вчера вечером я была с Роем в его офисе, когда ты приехала туда. Ого, подумать только. Эй, ты просила правды, так не критикуй за нее. Зачем ты туда приехала?» Он рассказал мне о ремонте на этаже и пропавших вещах, и я вспомнила дело Лиама Козловски. Помнишь того лифтера пять лет назад? Бет медленно кивнула. Думаю, он сидит в камере строгого режима и до сих пор вспоминает о своих яйцах. Ты всегда хорошо целилась. И мы с Роем поехали посмотреть, не сможем ли мы поймать этого парня. А позвонить сестре, начальнику полиции, не меньше, тебе в голову не пришло? Насколько я могла судить, это была охота за химерами. Я не хотела звонить тебе из-за подозрения, тем более, когда ты была так симпатично одета, неловко добавила она. Лицо Бет напряглось, щеки с такой силой прижались к зубам, что казалось, будто ее упаковали в вакуум. «Даже не знаю, то ли пристрелить тебя, то ли лично отправить обратно в тюрьму», сказала она низким, едва сдерживаемым голосом Бет. Та резко шагнула к Мейс, заставив ее вжаться в бетонную стену камеры. Слова старшей сестры вонзались в Мейс, как удары ножа. «Я разрешаю тебе уйти». «Без предъявления обвинений в подделке и помехах следствию, и, говорю, держаться подальше от этого гребаного расследования, но не проходит и пару часов, как ты разворачиваешься и опять суешь туда свой нос. У тебя в голове мозги есть?» Бет уже кричала. «Как, по-твоему, я должна тебя понимать, а?» От злости лицо Бет покрылось красными пятнами. Мейс прижималась с затылком к стене с такой силой, что чувствовала, как обдирает себе кожу. «Это мой единственный шанс вернуться в полицию», — сказала Мэйс спокойным голосом, не позволяя кипящим внутри эмоциям вырваться наружу. «О чем ты говоришь? Я же сказала, что работаю над этим». Мэйс помешкала, но решила выложить все. «Мона тебя упредила». Бет выпрямилась. «Что?» Она подстерегла меня в туалетной комнате отеля, где мы с Роем пили, и сказала, что знает о твоем плане, и уже поговорила со всеми значимыми людьми, так что даже если ты откопаешь свидетелей для суда, это не поможет, что я никогда не вернусь в полицию, я еще не видела ее такой счастливой. Бет медленно села на скамью рядом с Мейс. «И поэтому ты...» «Слушай, Бет, по сути дела это не твой бой, и никогда им не был, это мой бой. Если кто-то что-то собирается сделать, этим человеком должна быть я. Мона надеется, что ты продолжишь расследование, и она сможет прихватить тебя на каком-нибудь дерьме вроде злоупотребления ресурсами или фальшивых доказательствах в мою пользу, после чего ты вылетишь со службы. Я могу потонуть, но тебя я с собой не потащу, скорее вернусь в тюрьму». Несколько минут сестры молча сидели рядом. Наконец, Бет произнесла. «А если мужик, которого ты взяла вчера вечером, действительно преступник?» «Да, возможно, у меня есть шанс восстановиться». «Ты как-то не слишком в этом уверена?» «Я много в чем не уверена». Он уже вывернулся наизнанку. «Он не сказал ни слова, только что хочет адвоката». «Правда?» Тогда не так уж он и глуп. Не знаю, глуп он или нет, он хочет своим стряпчим твоего собутыльника, белого рыцаря. Он хочет адвокатом Роя, почему? Сказал, будет разговаривать только с ним, похоже, они хорошие приятели. А Кингман даже не упоминал при мне, что знает его, забавно, да? Рой говорил, он немного помогал мужику и один раз защищал его в суде. Значит, ты ударила его по голове деревяшкой, верно? Он тяжелее меня, фунтов на 200 Маловато была деревяшка для такого крупного парня. Я хорошо раскачала руки в тюрьме, вызывающе заявила Мейс. Зачем ты поехала в шестой район? Посмотреть на то место. Где тебя схватили? Там на улице был один мелкий бандюган по имени Бритва. Ты о нем слышала? Бет покачала головой. Но мы с ним поболтали, потом я поехала дальше. Примерно через пять минут появилась машина со стрелком. Потом вылетел Рой, и они погнались за нами. Это все, что я знаю. Ты должна мне поверить». Бет вздохнула. «Я верю. Пара моих парней из Крипа...» Примечание «Криминальная полиция. Конец примечания». Да были двоих свидетелей, которые видели, как к тебе пристроилась машина и как откуда-то выскочила Ауди Кингмана. И выстрелы, и выстрелы. Если ты это знала, зачем устроила мне допрос третьей степени? Я разозлилась и хотела заставить тебя вспотеть. Твои свидетели запомнили номер? Похоже, сзади номеров тоже не было. Хм, интересно. Видишь, что случается, когда ты отрываешься от моих наблюдателей? Мейс в голову внезапно пришла мысль. Как же тогда Рой меня нашел? Может спросишь у него, похоже, он оказался там весьма кстати. На твоем месте я бы немного притормозила общение с этим мужчиной, хотя ты вечно меня не слушаешь, когда речь заходит о самцах. Все, когда-нибудь случается, впервые медленно произнесла Мейс. Итак, они стреляли дважды и не оставили никаких следов. Не похоже на типичных уличных стрелков. Эти парни не утруждаются подбирать за собой гильзы. Все равно никто не побежит жаловаться. А Рой знает, что этот чувак-капитан хочет его адвокатом? Я ему сказала. Ты уже говорила с Роем? Я хотела выяснить, насколько совпадают ваши версии. Большое спасибо. Кстати, раз уж кто-то пытается тебя убить, буду очень признательна, если ты ограничишь свои поездки в Долину Смерти... «Дневными часами». Бет повернулась к двери. «Моя пробация сгорела? Тебе не предъявляли никаких официальных обвинений. Кингман ждет тебя в коридоре». Мейс взялась за решетку. «Ты все равно собираешься расследовать это дело, да?» «Будь ты на моем месте, Бет, что бы ты сделала?» Шеф полиции молча вышла из камеры.